В начале июня темнеет поздно, оранжевый диск только с самым краешком прижег Сизой холмы на горизонте, когда ударный кавалерийский отряд вырвался из опорья и покатился по дороге на жерабрег. В крепости остались катапульты, алыберские арбалетчики, греческие пешцы, меченосцы, а также крестьянское ополчение. Я посадил в седло катафрактов, Амстислав поднял по тревоге. ужасный десяток боевых жаб. Увешенное оружием с ног до головы, Это новая дворцовая гвардия князя Опорьевского неслась впереди, постоянно трубя в рожки и зачем-то пронизывая воздух диким воинственным визжанием. Мои греки поначалу с недоумением косились на новых союзников, однако вскоре перестали обращать внимание на их выходки. Как-то удалось срубание слету толстых древесных веток, и задорное не друг друга тупым концом копья. Только я долго не мог привыкнуть к их необычному штандарту. Грязные порты бисера, которыми он давеча махал мне с башни, извещая о капитуляции рогволода. Возле самого жаробряга Мстислав покинул нас, зачем-то прихватив с собой рыжего гнедана, повернул в сторону уютной водяной мельницы, темневшей чуть в стороне от дороги. Некоторое время... Бисер уговаривал меня составить компанию и поглядеть на очаровательную мельничиху, но я лишь пожелал ему приятного вечера и сообщил, что около полуночи буду ждать его в городском гостинце для важной беседы. Жеробрек и впрямь был прекрасным городом. Мы пронеслись по вечерним улочкам, как колючий угольный ветер, но я успел заметить крепкие купеческие особнички с огоньками лучин в огромных окнах, Даже ощутил кислые ароматы, стелющиеся по улицам от многочисленных, круглосуточно работающих пивоварен и кожевенных мастерских. Вот настоящая столица княжества. Город-труженик. Город-богатей. Разгоняя собак и повергая в ужас случайных прохожих, цепеневших при виде нашего смешанного греко-фашистского воинства, отряд прогрохотал по мосту к крепости». Охрана успела затворить ворота, и уже несколько стрел сразу ударили в конскую броню. Однако десятник Лита, этот слепой помощник моего Мстиславушки, протянул в узкую щель бойницы кусок бересты, насаженный на острие копья. Это было письмо, начертанное собственноручно Рогволодом Посвистом и приказывавшее подчиниться новому князю Опорьевскому, Мстиславу Лыковичу и его наместникам. «Боевые жабы!» Бывшие дружинники Рогволода, подтвердили подлинность документа выкриками вроде «Эй, брат Гремята, отворяй ворота! Пошту своих не признаешь?» Опешившим жаробрекским дружинникам оставалось только подчиниться. Все это было удивительно, но походило на правду. Не будь на то воля Рогволода, разве позволил бы он вражеской армии пройти через все княжество до самого жаробрега? И ворота... Открылись. Боевые жабы Мстислава вошли в крепость, как настоящие завоеватели. Эти медные всадники, с обнаженными тусклыми клинками и зубастыми улыбками на рожах, шумно и пыльно растеклись по узким улочкам гостинца, разогнали по темным углам привратников, сторожей и прислугу. И вот, уже повсюду вспыхивают жадные темно-оранжевые огни факелов, заплясали скользкие ловкие тени. Город взят. Со звоном разлетается цепь на дверях посадниковой конюшни и трещит дверной косяк под напором жесткого стального плеча. Хриплым человеческим голосом вскрикивает собака и уползает прочь с длинной стрелой в ребрах. Ржавым кинжалом поддет крючок на ставнях и с улицы уже заглядывают внутрь в спящие покои. «Эй, хозяин! Ты где?» «Да не бойся, мы к вам гостями!» Раз. плашмя по не зазевавшемуся холопу, и не слезая с коня по высоким ступеням крыльца в гости. Перепуганный хозяин. В одной руке топор, в другой тревожная заспанная лучинка выбегает навстречу. Что? Кто? Чего надо? А в ответ конский всхрап из-под стальной личины и чей-то пьяный смех. А что, дочки-то не замужние дома? Я почувствовал, как неприятно дернулось века, и в горле стало тесно от злости. Эти твари словно позабыли, что горожане сами открыли нам ворота, ведь не было никакой осады, ни малейшего сопротивления. Вот оно. Пьяное торжество вооруженного быдла. Князь развлекается с мельничихой, а дружина тем временем грабит мирно спящий город, грязные сволочи. Словно вонючим огнем октябрьских пожаров хлестнула в лицо. Я смотрел, как рогато-горбатая тень всадника, куча потного железа вваливается в двери терема, а рука уже перестала перебирать звенья цепи на груди. Она упала на рукоять меча. Пройдет еще тысячи лет, и эти подонки будут вваливаться в двери профессорских квартир. и трамваи на в марте 17 -го, будут гореть так же жарко и болезненно, как соломенная крыша над голубятней в конце улицы. Пламя будет того же цвета. Родное отечественное быдло нужно гасить быстро, как случайно оброненный окурок на дорогом пушистом ковре, давить обеими руками, обжигаясь и радостно стервенея. Я щелкнул пальцами... Сбоку верный Нерон нервно тронул шпорами коня, и через секунду я крепко, очень крепко, взялся пальцами за плечо десятника Лита, слепого вожака боевых жаб. Слепец оказался умным человеком. Он не мог видеть, как дрогнули концы греческих копий, как сузил злые лиси глаза заморский князь Геурон. Но он почувствовал, что... Да, хозяин неспроста снимает перчатку. Очевидно, господа офицеры недовольны поведением казачества. Надо отдать ему должное. Он сумел мгновенно остановить озверевших братков. Ничего не ответил на злобный вопрос Геурона. Даже головы не кивнул. Лошадь прыгнула вперед, и длинная скользкая плеть взметнулась в руке десятника Лита. Он бил, не глядя, на угад. На звук и запах пота. Он ругался так, что языческие боги едва не попадали со своих постаментов на главной городской площади. Маленький и угрожающий. Он наседал на очередного опешившего бандита, ожесточенно размахивая плетью, а позади него, тесно собравшись, в косяк надвигались мои катафракты. Так постепенно мы прошли от ворот до самого дальнего, черного двора посадничьего дома. Здесь Лита, наконец, расслабился в седле... отвел от лица переметавшиеся светлые волосы и сплюнул. Боевые жабы, злобно ерзая в седлах, снова собрались в шеренгу. В домах засветились окна, и перепуганные обитатели, нащупав в тьмах острое и тяжелое, стали высовываться наружу, но бунт уже подавлен, и кровавый хаос предотвращен. Я одобрительно улыбнулся Лито кончиком правого глаза, Впрочем, он не мог этого заметить. Неторопливо засовывая измочаленную плеть за пазуху, слепой десятник тронул коня танцующим шагом вдоль кривой шеренги боевых жаб. И я почувствовал, что в воздухе должны прозвучать очень умные, своевременные и важные слова, способные размягчить эти жабьи сердца. Со Славкиными бандитами нужно обращаться осторожно, как с ручными скорпионами. Их нельзя сейчас разозлить окончательно. И Лита нашел нужные слова. Я просто зауважал его. По-настоящему дельный у бисера помощник. Дружина! Лита закинул голову и улыбнулся. Поздравляю с со взятием града. Всем отдыхать до полуночи, а у полночь князь Мстислав кличит добрых своих воев в горидницу на пир. Пирование продлится до рассвета. А теперь разойдись. Победители довольно зашумели, стаскивая с голов уродливые шлемы. Их воинская честь была соблюдена. Некоторое время я удовлетворенно наблюдал, как присмиревшие жабы спешиваются, привязывают лошадей и разбредаются на постой по соседним теремам. «Эй, десятник!» По-русски окликнул я слепого Лита. «Добрая работа! Утихомирил своих молодцев. «Теперь я покосился на трехэтажный посадника в терем. И нам с тобой передохнуть пора». Посадник Басята, толстый румяный человечек со стеклянно-голубыми глазками встретил нас на пороге и начал кланяться, как механический попугайчик. Он оказался единственным человеком в жаробреге, который был уже в курсе последних политических событий. «Весь город давно спал». А в доме посадника в тайне готовилось приветственное пиршество. Сдвигались столы, ощипывалась дичь и вскрывались бочки с брагою. По правде говоря, Басята был не только крепким посадником и знаменитым гостеприимцем, но и одним из наиболее обеспеченных людей Залесья. Подозреваю, что в княжескую казну попадала далеко не большая часть выручки от городской торговли. Этот неглупый лысый толстяк. пребывал в своей выгодной должности уже восемь лет. Он прекрасно усвоил золотое правило. Хочешь остаться в посадниках? Накорми князя так, чтобы банкет запомнился надолго. Услышав, что прежнего князя победили какие-то иноземцы, бося -то поначалу испугался. Иноземцы. Кто знает, как воспримут они русские яства. Однако теперь... тайком оглядываясь на монументальный праздничный стол, установленный в глубине летней половины в самом центре просторной гридницы, посадник Босята чувствовал себя увереннее. Обводя голубым взором горы жареных жаворонков на блюдах и россыпи сухарестых карасей, чаны со стерляжью ухой и пирамиды подносов с пирогами, он довольно помаргивал незабудковыми глазками. Ух, аж лицу жарко от золотого сияния дорогой посуды. все будет в порядке. Какие бы ни были иноземцы, а с визигой, она как стрелочка каленая свое дело сделает. Босята поначалу смутился, недоумевая, кто же из гостей новый князь, я или царь Леванит. Мы вдвоем уселись во главе стола и позволили за собой поухаживать. Отовсюду сбежались нарядные симпатичные девушки и помогли освободиться от пыльных доспехов. Я даже почувствовал себя несколько странно, ощутив одновременное прикосновение множества тонких и нежных ручек. Особенно запомнились быстрые пальчики той черноглазой девчушки, что ловко расчесала мне волосы и бороду изящным костяным гребнем. Царь Левонит тоже впервые за последние несколько месяцев вспомнил о том, что он царь. Выпрямился в расписных креслах и, положив на колени сверкающий золотой меч Константина, Обеими руками взялся за молочного поросенка. Мне стало жаль Басяту. Он положительно недоумевал, кому из нас нужно кланяться особенно усердно. К счастью, истинный князь Опорьевский не заставил себя долго ждать. В синях раздался шум, отчетливо прозвучала нецензурная брань, схрипнул жестоко ударенный привратник, и человек в бордовом пиджаке, с трудом пробившись сквозь заслон челюди, появился на пороге гридницы». <гарит> Заорал он с порога, злобно тараща глаза. — Я вам покажу, как князя во дворец не пущать. Я вам устрою утро стрелецкой казни. Кто тут наместник? Подать сюда живым или полумертвым? Босята едва не погиб, осознав свою ошибку. Злобно покосившись на нас с Ливанидом, проклятые самозванцы, он с размаху скользнул под ноги разгневанному бисеру и ухватился белыми ручками за отвратительно грязные княжьи сапоги. Ой, не гневайся, княже, я посадник. Босята судорожно вытер рукавом желтую грязь на сапогах. Уж мы ждали тебя, кормильца, ждали-дожидали. Вот дружина твоя покормиться пожелала. Ну, мы и рады помочь. Заходи, добрый волен, отведай моего худого жированица. Услышав про жированица, Мстислав потеплел лицом и, перешагнув посадника, направился к столу. Нарядные девушки разом бросили нас с Ливанидом наедине с молочным поросенком и легким косяком метнулись навстречу запоздавшему князю. «Я тут, понимаешь, по мельницам езжу. Можно сказать, село поднимаю, не жалея сил, а они ужинают», — сукаризный сказал Мстислав, косясь на темноволосую служаночку с гребнем. И тут же добавил, уже совсем не злобно. «Налейте, что ли, князю». Вон в тот золоченный дюар с ручками. К дюару подскочили сразу три девушки. Под одобрительный рев пьяной дружины они наполнили чашу изумрудно-зеленым молодым вином, и посадник Босята саморучно поднес новому властителю штрафную. Я понял, что после этого тоста бисер еще недолго пробудет в сознании, и уныло отвернулся. Князь взглотнул. Грыдница взорвалась молодецким гоготом, свистом и топаньем, потом еще глотнул, еще, и, не глядя, швырнул через плечо опустошенный бокал. Чудом не убил холопа, выносившего на двор объедки. «Вот так будет с каждым», — выдохнул Славка и строго похлопал посадника Босяту по плечу. «Ты, значит, будешь здешний мэр?» «Ну-ну, ничего-ничего». Будем теперь вместе работать. Меня, Мстислав Лыкачем, зовут, я ваш новый начальник. Он говорил еще что-то, но слова потонули в свербящем звуке дудок и рожков. Из боковых комнат в гридницу высыпали скоморохи в ярких рубахах. Мстислав, оттеснив меня с княжьего места, навалился грудью на стол и, не моргая, уставился в блюдо с заливной рыбой. Неужели опять надо кушать? С ужасом спросил он сам себя, берясь за нож. И я улыбнулся и протянул руку в кувшину с любимым смородиновым медом. Потом мы все по очереди произносили многозначительные тосты за окончательный разгром язычества и торжество над Чурилой. Царь Ливанит, совершенно не пьянее, налегал на угощение и с удовольствием наблюдал за проделками скоморохов. Слепой Лита в шутку бился на кулаках с огромным дружинником из отряда боевых жаб, Амстислав громогласно расхваливал характер и добрый нрав покладистой мельничихи. «Очень спортивная дама», — бубнил он, перекрывая общий шумовой фон застолья. «Один бы я не справился, хорошо Гнедан помог». Он находился под таким сильным впечатлением, что пообещал в честь мельничихи переименовать несколько улиц в Жаробреге. Дабы увековечить в народной памяти достоинство своей фаворитки, новый князь решил подыскать городу новое, более современное название. К сожалению, настолько неприличное, что я могу дать его лишь в латинской транскрипции. «Опория – глухая дыра, а Жеробряк – мой любимый город», – объяснял он Адон Тунера, ухватившись пальцами за медную бляху на груди катафракта. «Я хочу, чтобы столицей моего княжества был Жеробряк». «Здесь полно красивых и разведенных мельничьих. Чудный город, я его переименую в Великие Сиськи. А главную площадь я назову площадью Восстания. То есть Рэкшен Пьяца. Да. И пусть установят новые указатели». Босята пообещал к утру развесить новые таблички. «Хорошо. Когда название города рифмуется со словом «виски», — задумчиво произнес Мстислав, — В рассеянности отпуская бляху на груди Нера. I'm always drunk in San Francisco, maybe it's the air, but only in Veliky Siski you'll find that lovely rounded pair. Я всегда пьян в Сан-Франциско, возможно, это от воздуха, но только лишь в Великих Сиськах ты найдешь славную круглую парочку. Английский. Так запел мстислав. К счастью, я не расслышал второй куплет. Бисер вылез из-за стола и направился туда, где плясали скоморохи. Вместе они стали разучивать новые песни. Кто-то безжалостно тряс меня, дергал за плечо. Я вздрогнул и проснулся. Перед глазами прояснилось мутно-желтоватое днище братины с медом, и я оторвал голову от стола. Утро еще не наступило. За окнами темно, и факелы на стенах давно погасли. Только в близоруком свете масляных плошек под потолком виден опустевший разграбленный стол и нагромождение спящих тел. Меня разбудил слепой Лита. Я узнал его по светлой челке и длинному носу. «Подымайся, княже Лисий! Тревога!» Я вскочил, озираясь. Меча не было. Очевидно, его унесли вместе с доспехами девушки-служанки. Я наклонился, выдернул корявый поцарапанный кинжал из ножен у одного из славкиных дружинников, храпевших под столом. Переполох в городе, княже, быстро сказал Лита. Он уже в кольчуге и сжимает в левой руке секиру. Граждане наших бьют. На постоялом дворе твоего дружинника зарезали Речанина. Я похолодел. Где басята? Неужели неспроста затеял пьянку хитрый посадник? Решил перебить нас хмельными? Но нет, вот он. Прикорнул на скамеечке, спит как младенец. А рядом, разбросав по ковру мощные конечности, запрокинув багровое лицо, лежит князь Мстислав. Его Лита так и не сумел растолкать. «Сколько наших воев погибло?» Переспросил я, спросонья путаясь в древнерусской грамматике. Лита дернул плечом. «Не знаю. Пока нашли одного с перерезанным горлом у пустоялого двора, что на рву. Двое-твоих всадников после пира туда ночевать пошли, и там их и усадили. Много ли бунтовщиков? Лита не мог ответить. По его словам, к месту происшествия только что устремились трое боевых жаб из его десятка. Остальные просто не в силах подняться в седло. Я отшвырнул стул и на ходу, оправляя на груди золотую цепь, бросился к выходу. «Разбуди Босяту! Пусть собирает своих дружинничков и на всякий случай вооружит челядь. Попробуй привести в чувство еще хоть кого-нибудь!» Через несколько секунд туповатые сонные пальцы уже распутывали узел на кольце канавязи. Наконец я залез на чью-то немолодую раскормленную кобылу. Следом за мной из терема выпрыгнул маленький всклокоченный человечек. Я узнал десятника Нера. «Десятник, отыщите ваш доспех и поспешайте вслед за мной!» крикнул я, не оборачиваясь, и вдавил пятки в кобылей пах. Обезумевший за ночь превратник едва успел растворить ворота, и я вылетел из гостинца на дорогу, ведущую к Орву. Я сразу различил постоялый двор в ряду одинаковых светлых теремов, выходящих к дороге крытыми высокими крылечками. На одной из крыш нежно расползалось в небо легкое облачко сизого дыма, а напротив, у ограды, Светлели неподвижные пятна, привязанные лошади. Я выпрыгнул из седла поспешно и несколько неудачно. Потянул ногу. Прихрамывая, подбежал к забору. Здесь в траве залегли несколько союзников, не невыспавшиеся Славкины дружинники. Ярко-алое пятно привлекло внимание. У одного из них голова перевязана кровавой тряпкой, сосредоточенные лица. Рядом с каждым в траве Пара заготовленных дротиков, моток веревки или пучок метательных ножей. «Не спеши, княжа Лисей!» Грубовато окрикнул меня ближайший из боевых жаб. «Вражина из он стрелами бьет! А ты и кольчушки не накинул. Недобрую эту!» И верно. Я позабыл про доспех. Прыгнулся у плетня и посмотрел на задымленный терем в щель между жердин. «Видать, человек пять их там засело». Невозмутимо продолжал широкоплечий дружинник. Метку бьют, и хлядико дыму напустили, дабы нам не видать. Бесполезно вглядываться. За легкой переливчатой завесой не то дым, не то пыль. Различим только общий контур терема, а что за окнами творится, не разобрать. Я повернулся на шорох. Пригибаясь к земле, подбежал мой катафракт, хритон Белоликий, лицо почему-то перепуганное. Почти касаясь губами уха, стал шептать о каком-то желтоглазом демоне, засевшем в проклятом тереме. Я прислушался. Харитон всерьез говорил о том, что один из славян-постояльцев внезапно превратился в страшного упыря с волчьей мордой и напал на него в тот момент, когда Харитон уже готовился ко сну. Напарник Харитона, катафракт Савва Фригийц, атаковал оборотня сзади, но чудовище успело обернуться и перегрызло ему горло. Харитон ухитрился выпустить в желтоглазую нечисть тяжелую стрелу из своего арбалета, но тут из-за всех углов бросились на него какие-то мохнатые твари. Пришлось выпрыгивать в окно и звать подкрепление. Я отвернулся. Это полный бред. Очевидно, мои всадники были настолько пьяны, что спровоцировали драку со славянами, да в их перепугались и грязных бородатых рож. Позади на дороге всхрапнула лошадь. Со стороны гостинцы к нам приближалось еще несколько верховых. Я без труда узнал темную кобылку Дармиадонта Тенера. Рядом, придерживая у бедра секиру, скакал слепой Лита. За ними от ворот крепости двигалась толпа пеших воинов нам на помощь. Очевидно, отряд посадника Босяты. Не прошло и минуты, как Нера опустился рядом со мной на землю, выставил вперед арбалет и прищурился на высокие окна терема, накручивая рычагом тетиву. «Эх, жаль, не захватили с собой катапульты!» Он пытался шутить. «Сейчас бы уронить на крышу один камень, и цель достигнута!» Я не успел ответить. Внезапный порыв крепкого ветра туго ударил по траве, по деревьям, и на мгновение разорвал плотный дымовой занавес вокруг дома. Всего на миг ясно очертились в шагах в пятидесяти бревенчатые стены, крыльцо, темный провал окна, и в окне возник силуэт человека — Неподвижно стоит, опершись обеими руками о подоконник. Боевые жабы среагировали мгновенно. Легкий шорох и рокот разом сорванных тетив три или четыре стрелы стаи рассекают воздух. Вот он, человек в окне, виден как на ладони. Кто-то из жаб даже успевает усмехнуться, не уйти ему, гаду, от острова наконечника. Но такого я еще не видел». Легкие летучие черточки, вспоровшие воздух, уже едва достигли окна. Почти ударили таинственного человека и вдруг, бессильно вильнув в бок, вяло попадали на землю возле самого дома. Стрелы будто натолкнулись на невидимую стену, защищавшую темную фигуру в окне. Это, конечно, уже магия. Я обернулся. Лица боевых жаб посерели. Непростой, видать, противник засел в оцепленном доме. Дармиадонт, наверное, так и не успел выстрелить из своего арбалета. Новый бесшумный взрыв сезова дыма вспенился где-то внутри терема, распух и повалил изо всех щелей, из окошек и дымоходов наружу. Грамотно обороняются эти твари, совсем как кавказские сепаратисты. Очевидно, так просто их оттуда не выкуришь. И все же сделать это необходимо до рассвета, прежде чем проснуться горожане, чтобы не провоцировать новых беспорядков. «Зови своих гречанинов, княже Лисей!» Бесцветным голосом пробурчал из травы ближайший боевой жаб. «А мы на приступ не пойдем. Там, видать, нечисть затворилась. Колдуны до да оборотни, и стрелой не возьмешь». Я полез в дорожную сумочку, кожаный кисет, привязанный к поясу. Достал продолговатый кусочек серебра и повертел в пальцах. «Серебряную гривну тому, кто бросит мне в ноги голову этого колдуна!» Холодно сказал я и демонстративно швырнул гривну в кусты у забора. И не стал оглядываться на жав, потому что трава уже зашуршала, и несколько ловких теней скользнули сквозь провалы в плетне к задымленному дому. Жабы пошли на приступ и, кажется, на перегонки». Тут-то началась настоящая магия. Сухо взорвавшись желтой опилковой пылью где-то у самой земли, затрещала и накренилось дерево у забора, угрожающе распахнув ветви над нашими головами. Вслед за ним еще несколько немолодых лип, буйно колыхнув кроны, повалились на землю, словно подрубленные под корень, перегораживая путь к терему, накрывая атакующих Славкиных дружинников. И уже совсем как в фантастическом фильме, Разорвавшись косым пучком бенгальских искр, распахнулись взломанные перепонки чердачного окошка. Горячий скрежет, уже почти свист, он перекрывает даже треск проседающих к земле деревьев, и какая-то адски блестящая, стремительная мерзость в остром полумесяце распахнутых железных крыл маленьким заостренным диском выстреливает из терема параллельно земле. «Ракета». или просто пучок зазубренных ножей. Она приближается. Сбоку всхлипывает Нера, Накрытая зеленой метущейся сетью ветвей рухнувшего дерева, а черная стальная тарелка, красиво накренивсь в бок с разворота, пикирует к земле. Я на миг теряю ее из виду. Вот, снова. Будто выпрыгнув из другого измерения, вспыхивает страшно близко. Едва успеваю рывком броситься на землю, пригнуться, горячий шум проносится над головой. Оторвав лицо от земли, смотрю вслед. Наискось сбревая верхушку забора, сквозь сженый дым и суету разлетающихся обломанных жердин, уходит ввысь, на разворот. В двух шагах впереди кто-то из моих катафрактов. Кажется, Харитон Белоликий с колена, выбросив вперед руку, отсылает в мутное, расцветающее небо арбалетную стрелу. Я не смотрю ей вслед. Оборачиваюсь назад, на толпу босятиных дружинников. испуганные лица, и все глядят на меня. Она исчезла, улетела, будто сквозь ватные пробки в ушах доползает чья-то фраза, произнесенная по-гречески. Слепой десятник Лита медленно вертит головой, из-под волос тупо глядят незрячие глаза Курта Кобейна. Я поднимаюсь на ноги, Еще успеваю вновь пожалеть о забытом доспехе, и что-то черное мелькает на границе поля зрения. Все происходит одновременно. Пока я поворачиваю голову, крылатая нечисть успевает снизиться и пронестись добрых двадцать шагов над землей. И я вижу ее совсем близко. Она нацелена в меня. Невозможная скорость. Я понимаю, что это смерть уже потому, как вязко пробуксовывает время». Текущая секунда замедляется. Звуковой фон сползает вниз октавами, обрывается в рокочущий протяжный гул. Три или четыре пылинки перед лицом останавливаются в воздухе и замирают, как в застывшем стекле. Я успеваю увидеть и почти рассмотреть их. Странное. Ледяное спокойствие окатывает с ног до головы. Летающее лезвие движется совсем медленно, неровными толчками. Прежде чем оно долетит, я успею очень многое почувствовать, промыслить. Нет, это не диск, не ракета. Почти с интересом я смотрю и понимаю, что это железная птица, тупой грязный клюв и расперенные острые крылья в бурой кровавистой корке. Какой глупый взгляд у этого стального убийцы, и как тяга сна. Замедленно отталкивается он крыльями от пыльного воздуха. Я, конечно, смогу увернуться от удара, но странно. Не могу пошевелиться. Тело не слушается меня и не успеваю даже зажмуриться. И снова странная липкая пленка, шелестя и потрескивая, разворачивается перед глазами. Что за необычное ощущение? Должно быть предсмертное. По-прежнему вижу угол дома... Вялый зигзаг песчаной дорожки, застывшую кустарниковую стену за забором и впереди, совсем уже близко, желтый крылатый серп страшной птицы. Но картинка остекленевает, расползается мыльными каплями растаявшей краски, зрение утопает в трескучей суете посторонних линий ломких штрихов. Что это? Вдруг в голове невыносимо светлеет и все ярче. Кажется, внутренний свет сейчас разорвет меня изнутри. Как-то свысока и чуть сзади. Я увидел фигуру всадника на маленькой, схематично нарисованной лошади. Изображение было ясное и грубовато четкое, как карандашный эскиз. Я захотел рассмотреть лицо человека. Картинка мгновенно, будто по волшебству укрупнилась, как если бы лист бумаги поднесли к глазам. Я узнал всадника. Это был царь Левонит. Желтое облако светлело у него на груди, золотое ожерелье цепи. Я понял, что царь спешит мне на помощь и думает обо мне. Я внутренне улыбнулся и пожалел царя Ливанида. Его лошадка была слишком маленькой, коротконогой и глупенькой. Художник нарисовал ее такой. Поэтому я сразу догадался, что Ливанид не успеет меня спасти. Тогда я перестал смотреть на всадника. Сбоку из чернильного вороха виньеток и клякс, вынырнул другой эскиз. Он тоже стремительно увеличился и задергался, как живой перед глазами, что-то похожее на избушку. Я напряг зрение и заглянул в оконце, внезапно увидел всю комнату. На печи спит голодный путник. Он так устал, что даже не снял дорожного костюма. На груди золотится цепь. Она снизу подсвечивает холодное лицо путника, похожее на собачью морду. «Ах, конечно!» «Это беру бой!» Он спит, он не помнит обо мне. Я совсем не торопился разглядывать эти рисунки. Все время думал, почему они вдруг танцуют перед глазами, и куда подевалась реальность. Где теперь железная птица? Что делают мои катафракты и колдун в осажденном доме? Я почему-то не видел их. Хотя чувствовал, что по-прежнему стою в высокой траве у забора. На поясе тяжело провис меч, и золотая цепь привычно покоится на груди. «Ах, ну, конечно, цепь! Это все она!» Левонит говорил, что цепь помогает старцам общаться друг с другом в важнейшие минуты их жизни. «Значит, я сейчас переживаю одну из таких минут. Неужели последнюю?» «Смешно». Электрические черточки перед глазами становятся все ярче. Я увидел человека, сидящего над письменным столом, в ворохе разлетающихся, клубящихся обрывков бумаги. Человек поднял лицо, и я увидел испуганные горячие глаза за стеклами очков. Это был мой друг, мой университетский товарищ Стенька Тишилов. Он сидел за столом среди мельтешения оживших карандашных эскизов. Я видел, что плечи его согнуты под тяжестью знакомой мне цепи. Он совсем сгорбился над ворохом рисунков. Кажется, золотые звенья придавливают его к столу. Я понял, что Стенька сейчас очень далеко от меня. Он не может броситься мне на помощь. Он не может пошевелиться. Только взгляд. Этот страшный взгляд, он напоен восхитительной силой соучастия. Я помню это выражение. Два года назад, светлой августовской ночью, у него были такие же глаза, когда мы вместе выбирались из зацепления. В ту ночь конная полиция давила на Сухаревской демонстрацию промонархически настроенных студентов. У Стеньки с собой оказалось журналистское удостоверение, и он вывел меня из кольца. Заставил повесить наши фотоаппараты, фотоаппарат и назваться его фотокорреспондентом. Вот и теперь... Совсем как в ту страшную московскую ночь, стенки на лицо было некрасивым и нервным. Только во взгляде была какая-то сила. Беспробудная и злая уверенность в том, что небо нам поможет. И я не стал зажмуриваться. Я открыл глаза в промозглое утро навстречу налетающей крылатой смерти. Мне стало смешно и любопытно. Как возможно, я... Огромный крещеный человечище, Ходящий под Богом и под покровом Богородицы, Корнями переплетенный судьбами моих ближних, Моих прекрасных, добрых, могущественных друзей, Вдруг испугался безмозглой вонючей твари на крыльях. Конечно, на все воля Божья, Но я сильно сомневаюсь, что эта порхающая сволочь Долетит до меня живой». Не было времени перекреститься. Я просто вслух подумал про себя. «Господи, помилуй грешного раба твоего». Просто открыл глаза и всерьез захотел увидеть, как свистящая железная тарелка разорвется в воздухе пыльной вонючей гнилью и болезненно рухнет в траву, ломая свои остро заточенные крылья. И я не удивился, когда все получилось именно так. Даже показалось, будто я сам нарисовал в воздухе красочные изящные эскиз грядущего мгновения, того самого мгновения, когда стальная птица, дернувшись в бок и вниз, глухо содрогнулась и вяло, уже на излете, ударила мне в грудь слабым, бесформенным комком ржавой жести. Медленно оползла, царапая колени переломанными перьями в затихшую росистую траву под забором. Отвратительная тварь, железный ворон. Вот тут-то я по-настоящему перекрестился, вдумчиво и благодарно. И почувствовал, что стало теплее и чище вокруг, может быть, потому, что рассеялся дым. «Вперед, ребята, на приступ!» — устало прокричал я дружинникам, попрятавшимся в траве. «Теперь бояться нечего». Магии больше не будет. Отбросив ногою железного ворона, прочь. Я не спеша пошел к терему, вытягивая меч из ножен. Меня обогнал кто-то из боевых жаб. Эти головорезы не забыли об обещанной гривне. Перепрыгивая через поверженные деревья, Славкин боевик проворно добежал до терема, тяжело и шумно перекатился под самое крыльцо, замер на миг, покосился на меня, Облизал зачем-то губы и, перебросив в правую руку топор, прыгнул вверх через ступени в темный провал двери. В тот же миг послышался короткий вскрик, хруст стали, пропарывающий кольчугу. В дверном проеме мелькнула узкая тень, отлетевшего в сторону топора, и жаб спиной вперед вылетел из терема, кубарем прогрохотал по ступеням и, сдержанно подвывая, пополз в сторону, оставляя в пыли темный дымящийся след. Судя по всему, колдун оказался неплохим воином. Теперь он встретил противника не волхвованием, а хорошим ударом меча. Что ж, настала моя очередь. Я вплотную приблизился к крыльцу. После железного ворона уже ничего не страшно. Стиснув рукоять и выставив вперед, узкий клинок шагнул вперед и увидел колдуна. Он появился на пороге. Что-то крупное и рукастое. клочьях ржавой кольчуги. В цепких лапах огромный двуручный меч, уже направленный мне в грудь закругленным тяжелым концом. Я поначалу не узнал его из-за кольчужного капюшона, наброшенного на голову и скрывавшего верхнюю часть лица. Только ясные глаза светятся сквозь переплетение крупных железных колец. Колдун остановился в дверях и осторожно опустил долу свой меч. Устало прислонился к дверному косяку и левой рукой стащил с головы кольчужный капюшон. Спутанные, железно-желтые волосы смешно растрепались на ветру. «Ты уж извини меня, Алёша. В голосе Данилы Каширина блеснула ирония. «Кажется, я поранил кого-то из твоих друзей».